Глава девятнадцатая. Шантаж и прочие мелкие радости. Женщины застыли, прислушались, надеясь, что им показалось. Но дверь тихо отворилась, на пороге появилась Анна Сергеевна. — Это ты? — Хорошо. Неожиданно поприветствовала горничная старшая Яга. — Проходи, поможешь. Обернулась к изумленной девушке. — Знакомься, это Анчутка. Для своих Аннушка, для чужих Анна Сергеевна. «Вы знакома? изумилась Алина. «Анчутка – моя помощница. Чертовка – берегиня воды. Хозяйка мелких духов. Представила женщину-матушка». «Чертовка? Как это?» – опешила Депка. «Потом объясню». Аннушка опередила его с ответом. «У нас мало времени. Скоро слуга придет, чтобы проводить в зал. Надо успеть источник спрятать». «Не соглашается, дочь». С притворным огорчением заявила хозяйка. «А ты, небось, как обычно, силой пыталась?» Без особого почтения хмыкнула Анчутка, и Алина убедилась в своих догадках. «Мать и чертовка больше друзья, чем госпожа и личная ассистентка». «Есть немного», — рассмеялась Егиня. «Ты же знаешь, меня уже не переделать. Старая слишком стала, вредная». «Скорее упрямая и глупая, как всегда». — фыркнула Берегиня. — Побольше доверия, дорогая, особенно к собственному ребенку, и жить станет легче. — Угу, жить станет веселей! — хмыкнула Егиня. Алина с изумлением слушала перепалку, поглядывая то на мать, то на Анну Сергеевну. Дама, не обращая на нее никакого внимания, переговаривались и параллельно что-то творили. Девушке казалось, что женские руки плетут невидимую сеть в воздухе. Причем одепка. Чувствовала едва заметное колебание леи-лилии магического поля этого странного мира. Но если бы она находилась за пределами этой комнаты, ничего бы не ощутила. Подумав немного, Алина решила провести эксперимент. Сделала несколько шагов в сторону, прислушиваясь к себе. Оказалось, если не стоять рядом с Егинией и Анной Сергеевной, магию плетения невозможно уловить. Снова не вовремя проснулся внутренний ученый, которому срочно понадобилось задать кучу уточняющих вопросов, но огромным усилием воли адептка умудрилась подавить дикое желание расспросить женщин обо всем происходящем. «Делия, подойди и встань сюда», – приказала старшая Егиня. «Зачем?» – Алина не двинулась с места, ожидая ответа. Мать не успела ответить, ее перебила Анна Сергеевна. «Алина, мы накинем на твой источник ограничивающую сетку, чтобы скрыть на время испытания твою силу». «А потом?» «А потом, когда все закончится, снимем». Нетерпеливо ответила Яга. Алина поколебалась пару секунд, но все-таки подошла поближе. «Закрой глаза, так будет проще», – посоветовала Анчутка. «Ну уж нет, тут же напряглась девушка. Зачем это?» «Делия, закрой глаза и стой смирно» скомандовала та, которая называла себя матерью. Объясните, зачем или я выхожу из круга, категорически отрезала Алина. Когда она подошла к женщинам и встала куда ей показали, девушка сразу ощутила себя в ведьмином круге. Рассмотреть его Адепка не могла, как ни старалась, но призрачные высокие стенки чувствовала. Набравшись смелости, Адепка протянула руку и прикоснулась к невидимой магии. Круг тут же отреагировал на прикосновение. По невидимым стенам пошла ряб и зеленоватые сполохи. «Делия, что ты делаешь?» – воскликнула мать. «Знакомлюсь!» – просто ответила девушка и тут же поняла. Магический артефакт вправду с ней знакомится. «Ее магия?» – обе магии, – уточнила про себя адепка, Прислушивались, принюхивались к магии берегинь этого мира. Все три вроде вели себя вполне адекватно. «Когда все закончится, и мы отсюда уйдем, я немедленно избавлю тебя от крови этого обманщика, воскликнула старшая Егиня. «Почему обманщика? вскинулась Алина. «Не почему. Стой смирно и закрой глаза», – велела мать. «Зачем?» «Затем, что сетка может обжечь сетчатку своим светом в момент, когда мы будем ее накидывать на твой источник», – пояснила Анна Сергеевна, не позволяя матери ответить. Едвига, успокойся, ты пугаешь девочку своими приказами». Дотрагиваясь до плеча, сердитой ведьма попросила чертовка. «Хорошо», – процедила ега «Стой смирно». «Хорошо», – улыбнулась Алина, послушно закрывая глаза. «Ну как послушно?» Решила подглядывать сквозь ресницы. «А если на самом деле свет будет очень сильным, тогда прикроет плотнее». Сначала ничего не происходило. Адепка от нетерпения переступила с ноги на, на ногу и тут же услышала возмущенное шипение матери. «Стой, не дергайся!» Девушка замерла, стараясь даже не дышать. Сквозь частокол длинных ресниц было плохо видно. Алине показалось, что обе женщины при нее забыли, потому что тоже стояли, не шевелясь. Адепка уже была собралась задать вопрос, сколько ей еще торчать и истуканом, когда вокруг нее... По ведьминому кольцу рванули вверх ослепительно белые сполохи яркого света. Алина охнула, инстинктивно зажмуриваясь, ожидая, что сейчас эта сила спалит ей волосы или оставит ожоги. Но ничего не происходило. Адепка осторожно приоткрыла глаза, охнула, а затем не удержалась и распахнула ресницы. В первый момент девушке показалось, что стены круга переливались всеми цветами радуги. Но приглядевшись, она поняла, что переливы больше похожи на северное сияние. Магию такой силы и такого рода адепка никогда не видела, с трудом удержала язык за зубами, чтобы не начать задавать вопросы. Что-что, а урок молчания во время чужой волжбы Алина хорошенько усвоила еще на первом курсе, когда любопытную студентку профессор, походя, наказал заклинанием немоты на трое суток, лишь бы угомонить неугомонную следовательницу. Стены переливались, поднимаясь вверх и спускаясь вниз с живым потоком, а затем Алина почувствовала, как к ней потянулись в лей-линии, соприкоснулись с ее силой и начали потихоньку в нее вливаться. Источник девушки дернулся, но тут же расслабился и позволил чужой силе проникнуть внутрь и накрыть себя сеткой. Девушка прислушалась к своим внутренним ощущениям, с удивлением понимая, если бы она точно не знала, что владеет магией, Ни за что не догадалась бы. Точнее, сила в ней ощущалась, но вот нюанса, способного раскрыть характер источника, его возможности и уровень сильно понизились. К тому же сетка отрезала Алину от магии леса и силы, которую подарил ей архидемон, спасая жизнь. Внезапно раздался резкий звук, словно рядом лопнула струна, а депка впервые с рождения оказалась полностью отрезана от своего источника. В первый момент Алина очень испугалась. Ощущения оказались не из приятных, словно из нее вынули внутренний стержень и лишили души. Адепка попробовала прикоснуться к источнику своей силы, но ей это не удалось. Девушка испуганно глянула на двух довольных женщин, раскрыла рот, чтобы возмутиться, но не смогла произнести ни слова. Внезапно мать качнулась в ее сторону, взмахнула рукой перед лицом, и Алина начала тонуть. Девушка отчаянно забила руками и ногами, пытаясь выплыть, но неумолимая сила тянула на дно. Сквозь толстое стекло воды адепка видела довольное лицо женщины, которая называла себя ее матерью. Теперь смотрела на гибель дочери и улыбалась. Осознание нового предательства той, которой она пыталась найти много лет, не успело переродиться в гнев или ненависть. Ведьма снова махнула рукой. Алина вновь оказалась в центре комнаты во дворце. Девушка закашлялась, пытаясь выплюнуть невидимую воду. Егиня шагнула к ней, желая помочь, но Алина шарахнулась от матери, как черт от Ладана. «Делия, я только хочу тебе помочь!» – с раздражением заявила ведунья. «Спасибо, не надо!» – Адепка отступила еще дальше. «Сама справлюсь!» – кашель обжег горло. Прерывая слова, Алина отчаянно затрясла головой, Всем своим видом требуя не прикасаться к ней ни при каких условиях. — Что я тебе говорила, Гина? — вздохнула Анна Сергеевна, подходя к девушке, протягивая ей стакан воды. — С твоей дочерью так не работает. Разговаривать надо. Ты в своем картинном мире за столько лет одиночества совершенно разучилась общаться с людьми. Только приказы и подчинения. Нет, дорогая моя подруга, с человеками так нельзя. Им объяснять надобно и договариваться. Она не человек, буркнула Ега, но отступила от дочери. Она будущая верховная Егиня этого мира. Что? Ик от удивления и возмущения Алина начала икать. Спасибо, кивнула она, принимая стакан. Осушив чашу мелкими глотками, Адепка медленно оглянулась по сторонам, стараясь не расплескать свой гнев. Когда Алина осознала, что произнесла ее биологическая мать, в первый момент оторопела, а потом сила демона, которую ректор передал ее с кровью, возмутилась и теперь требовала выхода. Девушка попыталась объяснить матери, куда она может отправить свои планы в отношении ее жизни, но поняла, лучше промолчать, иначе не совладает с гневом и случится неприятность. «А я предупреждала», – невозмутимо заметила Анна Сергеевна. «Алина, девочка, дыши глубже, иначе все усилия твоей, хм, нашей дорогой егини, пойдут на смарку. Ты просто-напросто разрушишь своей заимствованной силой защитный кокон, который создала ведунья». «Я постараюсь», — прошипела сердитая ведьма, пытаясь угомонить демонов огонь. В этот момент в двери постучали. «Тихо», — шикнула на всех Анчутка, — «ты прячься». Указательный палец ткнул в сторону матери. «Алина, стой и улыбайся», и чертовка неторопливо пошла к выходу. «Кто там?» «Посланник от его бессмертного высочества», – громко отрапортовали с другой стороны. Анна Сергеевна приоткрыла двери, пропуская слугу в комнату. Маленький невзрачный человечек проскользнул мимо горничной и замер в нескольких шагах от Алины, склонившись в глубоком поклоне. Девушка растерялась, не зная, как попросить прибывшего выпрямиться. «Добрый день!» – вежливо поздоровалась Адепка, надеясь, что слуга верно поймет ее посыл и перестанет стоять, согнувшись в три погибели. «Добрый день, госпожа!» Посланник действительно выпрямился и забавно повел носом, словно принюхивался к какому-то аромату. «Слушаю вас!» – улыбнулась младшая ега «С чем пожаловали?» Слуга покосился на Анну Сергеевну, которая с невозмутимым лицом застыла на пороге, затем перевел вопросительный взгляд на Алину. «Можете говорить», – кивнула Адепка, давая понять, что при горничной можно передавать послание. «Господин интересуется, все ли в порядке у госпожи?» Отерпортовал гонец и замер, вперил в Алину немигающий взгляд. Девушка вздрогнула, когда поняла, зрачки у вестника совсем не человеческие, а вертикальные, как как у змей или у... у демонов. Внутренний ученый сразу же принял стойку. Алине с огромным трудом удалось привести его в чувство, чтобы тут же не кинуться к существу с расспросами. Откуда, куда, зачем, почему и как попасть в неведомый мир? Передайте его бессмершеству. Нейшеству. Бессмертности. Бессмертию. Да что ж такое? В сердцах воскликнула Алина. Передайте господину ректору, что со мной все в порядке. «Вы уверены?» – уточнил слуга. При этом у девушки сложилось четкое ощущение, что странный серый человечек с вертикальными зрачками, не оглядываясь, указал глазами на Анну Сергеевну, все так же не моргнув ресницами, не поворачивая головы. Глянул в сторону ванны, где скрылась старшая Егиня. «Все в порядке», – подтвердила Алина, подумав секундочку, добавила. «Мне ничего не угрожает. Мы собираемся на мероприятие и немного поспорили насчет моего наряда. Девушка развела руками, обезоруживающе улыбаясь. Докладывать ректору, который жених ужасной едвиги, вообще непонятно, какую роль играющего во всем этом странном спектакле, Адетка не собиралась. Она взрослый опытный артефактор, без пяти минут специалист с красным дипломом, сама во всем разберется. Кого надо, накажет. Остальным причинит добро. Во имя Гринписа. Не подскажете, когда начнется церемония? Видя, что посланник не двигается с места, вежливо поинтересовалась Алина. «Не могу знать, госпожа. За вами пришлют сопровождающих». Все так же, не мигая, отрепортовал слуга. «Вы можете идти. Пожалуйста». Еще шире улыбнулась адепка, не понимая, чего еще хочет от нее этот странный ректорский вестник. «Передайте господину ректору, что у меня все в порядке. Мы скоро увидимся в зале». «Где там у вас проходит мероприятие?» «В зале истинности, госпожа!» – поклонился слуга. «Но вот там мы с ним встретимся!» – кивнула Адепка. «Что-то еще?» «Нет, госпожа!» – ответил посланник, и снова этот немигающий взгляд в упор, словно словно кто-то наблюдал за девушкой через чужие глаза. «Постойте!» – воскликнула Адепка, желая проверить свою догадку, но вестник поклонился, развернулся, мгновенно исчезая из комнаты. «Это что это было?» Девушка метнулась к двери, желая догнать и выяснить, но Анна Сергеевна перехватила ее у выхода, крепко взяла за плечи, заглянула в глаза, улыбнулась и покачала головой. «Не стоит, девочка. Ты все правильно поняла. Твой господин ректор действительно наблюдал за тобой через своего помощника». «Этого не может быть! Это же... это... это низко!» возмутилась Алина, моментально вспылив. Темная магия снова забурлила, требуя догнать и наказать обидчика. «Он так всегда следил за мной, за нами?» – исправила вопрос. «Нет». Анчутка покачала головой и повела несопротивляющуюся девушку к креслу. «Теперь он может это себе позволить. Временно. Он просто беспокоится о тебе». Ответила чертовка на вопрос, который Алина не успела задать. «Успокаивайся и выходи уже». Чуть повысив голос, Берегиня позвала старшую Ягу. «Ничего страшного не произошло. Ситуация и место вынудили твоего... Господина ректора так поступить». «Вынудили? Скажешь тоже». Фыркнула Яга, стремительно выходя из ванной комнаты. «Просто он решил доказать мне, что она...» Ведунья запнулась и закончила. Что он теперь так может? Гнев Ведунья ощутимым жаром пронесся по комнате. Тимофей как-то сразу проснулся и шустро умотал под кровать. На пару секунд помещение превратилось в парилку без огня и пара. Почему теперь, скрестив руки на груди и не сводя с матери глаз, уточнила Алина? «Неважно». Отмахнулась Егиня, а Анчутка в очередной раз закатила глаза, всем своим видом демонстрируя, что подругу даже могила не исправит. «Ну, неважно, так неважно». Очень вежливо улыбнулась девушка, развернулась и пошла к кровати. «Тимофей, выходи!» Адепка опустилась на колени, заглянула под ложе и позвала кота. «Меня и тут неплохо кормят!» – буркнул вредный фамильяр. «Сами разбирайтесь!» Ну и ладно. Обиделась Алина, поднялась с пола и плюхнулась на кровать, не думая о платье и прическе. «Делия, встань немедленно, за тобой скоро придут!» «Ты должна выглядеть достойно!» – воскликнула мать. Дорогая мама, глубоко вздохнув, начала Алина. Темная сила, которая снова закипала в груди, подсказала ей кучу неприятных слов, чтобы послать старшую Егиню туда, куда какой-то Макар телят не гонял. Алина даже невольно улыбнулась, слушая выражение тьмы. А когда краем глаза заметила, как вспыхнула от возмущения ее биологическая родительница, выплеснув очередную волну жара, то решила придерживаться совершенно другой тактики. «Не хочешь отвечать? Улыбайся!» – говаривала ей бабушка, несравненная Пелагея Сварговна. «Это бесит и заставляет существ совершать ошибки». Поэтому Алина улыбнулась еще шире, подтащила подушки повыше, улеглась, скрестила руки на груди и прикрыла глаза решив игнорировать нервную родительницу. Очередная волна сухого жара прокатилась по телу, заставляя поежиться от не очень приятных ощущений. Но затем Анна Сергеевна торопливо ухватила егу за руку и оттащила к окну, где принялась ей что-то объяснять. Девушка довольно прикрыла глаза и замерла с улыбкой на губах, очень надеясь, что приглашение на церемонию осталось ждать недолго. И этот безумный-безумный длинный день наконец-то закончится.